Тайна Баскомской долины Однажды утром, когда мы с женой сидели за завтраком, служанка принесла телеграмму. Телеграмма была от Шерлока Холмса. В ней говорилось «Найдется ли у вас пара свободных дней?» Только что получил с запада вызов в связи трагедии Боскомской долине. Буду рад, если вы сможете поехать со мной. Природа, воздух там превосходны. Отбываю Паддингтонского в одиннадцать пятнадцать. — Ну, дорогой, — спросила жена, приветливо глядя на меня, — поедешь? «Даже не знаю, что сказать. У меня в эти дни довольно много пациентов. О, Анструтер прекрасно заменит тебя. Ты последнее время немного бледен. Думаю, смена обстановки пойдет тебе на пользу. К тому же тебя ведь всегда так интересовали расследования мистера Шерлока Холмса». С моей стороны было бы черной неблагодарностью не интересоваться ими, учитывая то, что подарило мне одно из них, — многозначительно ответил я. Но, коли ехать, то надо немедленно собираться, в моем распоряжении всего полтора часа. Если опыт бивачной жизни в Афганистане меня чему-то и научил, так это умению в любой момент быстро снарядиться в путь. Путешественником я был неприхотливым и легким на подъем, поэтому задолго до назначенного срока трясся со своим скромным саквояжем в Кэбби по направлению к Паддингтонскому вокзалу. Шерлок Холмс уже мерил шагами перрон, его сухопарая фигура казалась еще более высокой и тощей из-за длиннополого серого дорожного плаща и облегающего голову суконного кепи. Я очень рад, что вы пришли, Уотсон, сказал он. Для меня весьма важно, чтобы рядом был человек, на которого я могу полностью положиться. Местные помощники обычно либо бесполезны, либо только мешают. Если вы займёте два места у окна, я схожу за билетами. В купе нас оказалось только двое, остальные места пустовали. Но Холмс завалил их огромным количеством газет. Как только поезд тронулся, он начал просматривать статьи, иногда во что-то внимательно вчитываясь, иногда делая пометки, иногда отвлекаясь и впадая в задумчивость. Этому занятию Холмс предавался, пока мы не проехали рейдинг. Тут он вдруг скатал газеты в гигантский рулон и зашвырнул его в багажную сетку. — Вы что-нибудь слышали уже об этом деле? — спросил мой друг. — Ни слова. Я несколько дней не заглядывал у газеты. В лондонских изданиях подробных отчетов нет, я только что все их просмотрел, надеюсь узнать детали. Из того, что удалось выяснить, можно сделать вывод, что это одно из тех простых дел, которые на поверку оказываются чрезвычайно сложными. Звучит довольно парадоксально. Однако это действительно так. Специфические особенности всегда дают ключ к разгадке. Чем более бесцветна и заурядна картина преступления, тем труднее изобличить преступника. В данном случае, впрочем, выдвинуты чрезвычайно серьезные обвинения против сына убитого. Значит, речь идет об убийстве? Да, так предполагается. Но я ничему не поверю, пока не увижу все собственными глазами. Объясню вам в нескольких словах суть дела — насколько я сам пока уразумел ее. Боскомская долина — сельская местность неподалеку от Росса, Хервардшири. Крупнейший тамошний землевладелец, некий мистер Джон Тернер, сколотивший свое состояние в Австралии и вернувшийся на родину несколько лет назад. Одну из своих ферм, а именно ферму в Хезерли, он сдал в аренду мистеру Чарльзу Маккарти, тоже жившему раньше в Австралии. Поскольку они были знакомы друг с другом еще по колониям, нет ничего удивительного в том, что по возвращении они поселились рядом друг с другом. Тернер был явно богаче, поэтому мистер Маккарти стал его арендатором, однако, судя по всему, отношения между ними строились на принципах равенства. Много времени они проводили вместе. У Макарти был сын, восемнадцатилетний парень, а у Тернера — единственная дочь того же возраста. А вот жены у обоих умерли. Похоже, эти джентльмены сторонились общество своих английских соседей и вели уединенную жизнь — хотя оба Маккарти любили спорт и их часто видели на скачках, проводившихся в окрестностях. Маккарти держал двух слуг — мужчину и девушку. У Тернера весьма многочисленная челядь, не менее полудюжины человек. Вот все, что мне удалось узнать об их семьях. А теперь — факты. 3 июня, то есть в прошлый понедельник, Маккарти вышел из своего дома в Хезерли около трех часов дня и отправился к Боскомскому пруду, который представляет собой небольшое озерцо, образовавшееся в результате разлива речки, протекающей через Боскомскую долину. Утром, когда они со слугой ездили в роз, мистер Маккарти сказал ему, что торопится, поскольку на три часа у него назначена важная встреча. Вот с этой-то встречи он и не вернулся живым. От дома в Хезерли до Боскомбского пруда четверть мили. На этом отрезке его видели два человека. Старуха, чье имя не называется, и Уильям Краудер, егерь мистера Тернера. Оба свидетеля утверждают, что мистер Маккарти был один. Однако егерь добавил, что через несколько минут после того, как повстречался с мистером Маккарти, он заметил его сына, мистера Джеймса Маккарти, который шел в том же направлении, держа под мышкой ружье. Насколько он помнит, фигура отца к тому времени еще виднелась вдали, и сын последовал за ним. Егерю, естественно, ничего и в голову не пришло до тех пор, пока вечером он не услышал о трагедии. Обоих Маккарти видели и после того, как Уильям Краудер потерял их из виду. По берегам Боскомского пруда растет густой лес, близко подступающий к воде. Их разделяет лишь узкая полоса травы и осоки. Четырнадцатилетняя девочка Пейшенс Моран, дочь сторожа Боскомского поместья Тернера, как раз собирала цветы на опушке. Она утверждает, что видела на берегу у самого озера мистера Маккарти и его сына, и ей показалось, что они сильно ссорились. Девочка даже слышала, что старший мистер Маккарти отчитывал сына в весьма крепких выражениях, а младший замахнулся на отца, словно собираясь ударить. Перепугавшись, девочка припустила домой и рассказала матери, что оба мистера Маккарти Ссорятся возле Боскомского пруда И, видимо, дело у них дойдет до драки Не успела Пейшенс все это выложить Как в их сторожку прибежал молодой Маккарти Сообщил, что нашел отца мертвым в лесу И попросил о помощи Он страшно волновался Ни ружья, ни шляпы при нем не было А правая рука и рукав были испачканы в крови. Бросившись за ним, мороны нашли тело его отца, распростертым на траве у воды. На голове виднелись следы от нескольких ударов, нанесенных каким-то тяжелым, тупым орудием. Такие раны вполне могли быть нанесены прикладом ружья его сына, которое валялось в траве в нескольких шагах от трупа. Ввиду всех этих обстоятельств, молодого человека вскоре арестовали, уже во вторник ему предъявили обвинение в предумышленном убийстве, а в среду он предстал перед судом магистратов в Росси, который передал дело на рассмотрение очередного выездного заседания суда присяжных графства. Таковы основные факты, подчерпнутые мной из отчетов коронера и следователей полиции. Трудно представить себе более изобличающие обстоятельства, — заметил я. Если когда-либо косвенные улики так безоговорочно указывали на преступника, то это именно в этом деле. — Косвенные улики — очень хитрая вещь, — задумчиво ответил Холмс. — Порой они со всей очевидностью указывают на одно — Но стоит чуть сместить точку обзора, и увидишь, что столь же непреложно они могут указывать на нечто совершенно другое. Следует, тем не менее, признать, что все свидетельствует против этого юноши. Не исключено, что он действительно преступник. Тем не менее, среди соседей есть несколько человек, в том числе мисс Тернер, дочь землевладельца, убежденные в его невиновности. Они пригласили Лестрейда, которого вы должны помнить по этюду в багровых тонах, чтобы он провел независимое расследование. А Лестрейд, озадаченный подобной просьбой при бесспорности улик, обратился ко мне. Вот почему два немолодых джентльмена имчатся мчатся теперь на запад со скоростью пятьдесят миль в час, вместо того, чтобы спокойно переваривать дома свой завтрак. — Боюсь, факты настолько очевидны, — заметил я, — что славы вы на этом деле не стяжаете. — Нет ничего более обманчивого, чем очевидные факты, — рассмеялся Холмс. Кроме того, не исключено, что мы случайно наткнемся на другие очевидные факты, не показавшиеся таковыми мистеру Лестрейду. Вы меня хорошо знаете, поэтому не зачтете хвостуном, но говорю вам, я либо подтвержу, либо опровергну его гипотезу средствами, коими он совершенно не владеет и коих даже не в состоянии понять». Вот вам навскидку один пример. Я могу с уверенностью сказать, что окно в вашей спальне расположено справа от зеркала. Думаете, мистер Лестрит заметил бы столь очевидную вещь? Но как, черт возьми, вы, мой дорогой друг? Я ведь тоже очень хорошо вас знаю. Мне известна, как свойственна вам военная аккуратность. Вы бреетесь каждое утро. В это время года бреетесь при солнечном свете, а поскольку по мере удаления от правой щеки частота бритья уменьшается, а ближе к левому уху на скуле и вовсе осталась щетина, мне ясно, что это часть лица. Освещена у вас хуже, чем правая. Я не могу представить себе, чтобы такой человек, как вы, привыкший делать все с особой тщательностью, глядя на себя в зеркало при равномерном освещении, остался бы доволен подобным результатом. Привожу этот факт как заурядный пример того, как полезная наблюдательность и логическое мышление. В этом и заключается... «Мой метод. Весьма вероятно, он сослужит свою службу и в ожидающем нас деле».